«Дубравка». «Отлично!» — сказал Орех, когда Дуванчик замолчал. «Очень хороший рассказчик, правда?» — сказал Серебряный. «Повезло нам, что он тоже с нами пошел. Послушаешь его, и на душе веселей». «Вот так утер он нос!» — прошептал Шишак. «Пусть поищут рассказчика лучше». Никто не сомневался. что теперь-то к новичкам отнесутся с настоящим уважением. С самого начала почти всем им было все же не по себе среди сытых, величественных чужаков, с их изысканными манерами, очертаниями на стенках, с их элегантной ловкостью, с какой они ускользали, почти от любого вопроса и совсем не с кроличьей грустью. А теперь, наконец, одуванчик доказал, что и новички — не просто кучка бродяг. И, конечно, ни один здравомыслящий кролик даже не попытается скрыть восхищение. Приятели подождали, пока им выскажут все положенные восторги. Но немного погодя, с удивлением поняли, что хозяева отнеслись к рассказу одуванчика куда прохладней. — Очень мило, — сказал барабанчик. Кажется, он старался подыскать еще какие-нибудь слова, но потом повторил «Да, очень мило, необычный рассказ». «Он же наверняка его знает», — шепнул ореху Черничка. «Я всегда считал, что в таком традиционном изложении есть своя прелесть», — сказал еще один кролик, «особенно, когда его подают в по-настоящему архаичном стиле». — Да, — подхватил земляничка, — Самое главное убежденность. Просто так и хочется поверить в Элях Райраха и в принца Радугу, не правда ли? А все остальное — следствие. — Помолчи, Шишак, — зашептал Орех, потому что Шишак негодующе подобрался. — Силой мил не будешь. Подождем, посмотрим, что они сами-то могут. И сказал вслух. «Как вы понимаете, наши рассказы передаются из поколения в поколение, и мы живем так, как жили наши деды и деды наших дедов. У вас все по-другому. Мы это поняли, и нам кажется, что ваши новые взгляды и мысли очень интересны. Но теперь нам хочется послушать, какие истории рассказывают у вас». «Мы не часто рассказываем старинные истории», — сказал барабанщик. Наши рассказы и стихи обычно о нас самих. Даже уже известное вам очертания ракитника теперь считается старомодным. Мы не слишком увлекаемся Эль-Ахрайрахом. Это не значит, что ваш приятель рассказывал плохо. История очаровательна, — торопливо добавил он. — Эль-Ахрайрах, мастер на выдумке, — вмешался Алтейка. а выдумка кроликам всегда нужна. «Нет», — произнес новый голос, раздавшийся в дальнем конце пещеры за спиной барабанщика. «Кроликам нужно чувство собственного достоинства и, что самое главное, готовность примириться с судьбой. Мы считаем, что такого поэта, как Дубравка, у нас не было много-много месяцев, — сказал барабанщик, — Очень много обещающие. Хотите послушать? Да — Да-да, — послышала со всех сторон. — Дубравка! — Орех! — неожиданно проговорил Пятик. — Мне нужно точно понять, что такое эта Дубравка. Но один я боюсь подходить ближе. Давай вместе. — Что ты хочешь этим сказать, Пятик? Чего ты опять испугался? — О, Фрит, Небесный! — дрожа шепнул Пятик. Мне же слышно отсюда его запах. Его-то я и боюсь. Пятик, не говори глупости. Он пахнет так же, как все остальные. Он пахнет, как сбитое дождем ячменное зерно, гниющее в поле. Он пахнет, как раненый крот, который не смог уползти в свою нору. А по мне, так он пахнет, как толстый большой кролик, в животе у которого полно морковки. Но я подойду с тобой вместе. Когда, протиснувшись сквозь толпу, они подобрались к другому концу пещеры, Орех с удивлением увидел, что Дубравка — простой недомерок. В Сэндлфорде такого бы никто никогда не попросил что-нибудь рассказать, разве что в кругу нескольких приятелей. Вид у Дубравки был лихой и отчаянный, уши так и ходили ходуном. Начав говорить... Он, казалось, постепенно забыл о слушателях и все время поворачивал голову в сторону тоннеля, который темнел у него за спиной, будто прислушиваясь к какому-то неведомому, слышному только ему одному звуку. Голос его завораживал, как движение света и ветра над лугом, и вскоре, почувствовав ритм стиха, в пещере замолкли все. Гуляет ветер, ветер над травою, Сережки и в серебряных качает. Куда ты ветер мчишься так? Далеко, за горы и холмы, за край земли. Возьми меня с собою прямо ввысь, и я помчусь, я стану кролик ветра, Там, в небе перестом, Где небеса и кролик. Река бежит, бежит себе над галькой Меж синих вероник и желтых лилий. Куда ты мчишься так, река? Далеко. Всю ночь скольжу за вересковый склон. Возьми меня, река, в сиянье звездном, И я помчусь, я стану кролик рек За гладью вот, где зелень вот, и кролик. Летит по осени дождь листьев желтых бурах, Шуршат в канаве листья, виснут на ограде, Куда вы мчитесь? Мы уйдем далеко, куда дожди и ягоды уходят. Возьмите и меня в глубь темных странствий, Помчусь за вами, стану кролик листьев, В глубинах недр, где лишь земля и кролик. Под вечер фрит лежит на красных тучах. Я здесь, милорд, бегу в траве высокой, Возьми меня с собой за лес и горы, Туда, где сердце тишины и света. Я рад отдать тебе дыхание жизни, О, солнце круг, слепящий круг и кролик! На мордочке заслушавшегося Пятика Отражались одновременно глубочайшее внимание и невероятный ужас. Казалось, он впитывает каждое слово и в то же время умирает от страха. Один раз он затаил дыхание, словно испугавшись собственных, недодуманных даже мыслей, а к концу просто совсем потерял над собой контроль. Он скалил зубы и облизывался, как черничка, на дороге возле мертвого ежика. Иногда, увидев врага, кролик цепенеет, то ли от страха, то ли в своей простодушной надежде остаться незамеченным, но потом, если оцепенение не переходит в паралич, он, словно сбросив чары, срывается с места невероятным броском. С Пятиком произошло сейчас нечто подобное. Он вдруг подпрыгнул и отчаянно заработал лапами, пробираясь сквозь толпу к выходу. Получив сильный пинок, какой-нибудь кролик сердито провожал его глазами, но Пятик не обращал на это внимания. Потом он застрял между двумя толстяками и не смог двинуться с места. Тот он забился, закричал, зацарапал пол, и Ореху, заторопившемуся следом, стоило немалых трудов предотвратить драку. — Понимаете ли, мой брат тоже немного поэт. сказал он рассерженным хозяевам. Иногда он так вот разволнуется, хотя и сам не всегда понимает, почему. Одному из обиженных объяснений Ореха, похоже, хватило. Но второй сказал, «Ах, так, еще один поэт! Что ж, давайте послушаем и его. Это будет мне вроде награды за попорченное плечо. Он выдрал у меня целый клок». Опятик был уже далеко. На противоположном конце пещеры, и, протискиваясь к выходу, Орек думал только о том, что нельзя оставлять его одного. Правда, пообъяснявшись с каждым, он и сам рассердился на Пятика, который никак не желал подружиться с новыми знакомыми, и потому, проходя мимо Шишака, сказал, «Пошли, поможешь мне привести его в чувство». Драка сейчас нужна нам меньше всего на свете. Он решил, что Пятик заслужил небольшую трепку. Вдвоем они побежали за Пятиком и догнали у самого выхода. Прежде чем кто-нибудь из них успел сказать хоть слово, Пятик обернулся и заговорил, словно отвечая на вопрос. Почувствовали. А теперь хотите спросить, знал ли я это раньше? Конечно, знал. Это-то и плохо. Он ничего не придумал, он говорил правду. А раз это правда, значит, он не сумасшедший. Вы ведь это хотели сказать? Я не виню тебя, Орех. Когда мы подошли к нему, мне показалось, будто я — облако, и меня вот-вот захватит большая туча. А потом, в какой-то момент, я вдруг почувствовал, что больше я ему не подчиняюсь. Не знаю почему. Не по своей воле, случайно. Какой-то маленький уголок сознания помог мне выбраться. Говорил я тебе, крыша в этой пещере держится на костях. Но нет, туман безумия закрыл настоящее небо, и мы никогда бы не увидели свет Фрита. Что теперь с нами будет? Правда не живет там, где туман сумасшествия орех. — О чем это он, боже мой? — спросил Шишака, ошарашенный орех. — О болване-поэте, — ответил Шишак. — Это-то я понимаю. Но, похоже, твой братец решил, будто мы приняли всерьез веслоухого олуха с его болтовней. А это уже выше моего понимания. Передохни, Пятик, нас волнует только переполох, который ты учинил. Что же касается этого дубравки... Этого дубравного корешка, могу сказать, дубравку мы вырвем, останется один корешок. Пятик так вытаращил глаза, что они стали просто, как у мухи, больше головы. — Ты думаешь, — сказал он, — ты в это веришь? Но тогда все вы, каждый на свой лад, тоже бродите в этом тумане. Где? Орех перебил его. И Пятик вздрогнул. «Пятик, я не стану притворяться. Я догнал тебя, потому что рассердился и хотел вправить тебе мозги. Ты нам испортил прекрасное начало». «Испортил?» — воскликнул Пятик. «Испортил? Да все это племя! Успокойся! Я хотел выбранить тебя, но ты так расстроен, что толку не будет». Сейчас ты отправишься с нами вниз, и ляжешь спать. Пошли. И помолчи немного. Кроликам живется легче, чем людям, ибо они не стыдятся применить силу. И пятик, у которого не было выбора, спустился вслед за своими провожатыми в нору, где орех провел предыдущую ночь. Теперь там никого не было, и они легли. И уснули.